Интерлюдия первая Сегодняшняя встреча в особняке канцлера проходила с совершенно иным настроением присутствовавших. Если князю Хованскому удавалось не показывать слабость, в чем ему помогал очередной бокал вина, то остальные заговорщики полностью расклеились. Безбородко стоял у своего любимого окна и смотрел на надвигающиеся суверки с откровенным страхом будто ожидая едущих по его душу опричников. Князь Гагарин пребывал в состоянии полной потери чувств и чуть ли не поскуливал, вжавшись в новомодную софу, недавно приобретенную хозяином кабинета. Губы некогда надменного лица скривились в жалкой гримасе и подрагивали в такт издаваемым всхлипом. Он прибыл последним, будучи в гостях у своего друга Лопухина, и прямо с порога впал в некрасивую истерику. Хованский в очередной раз постарался вернуть своих собеседников к нормальной беседе. «Так что ответил тебе, Петр Васильевич?» По второму разу он начал расспрашивать о недавно состоявшемся разговоре. «Гагарин сказал, что больше знать меня не знает и видеть не желает», — проблеял Гагарин. «Успокойся, Гавриил Петрович. Ты же русский природный князь, а не какой-нибудь выскочка?» Хованский сел рядом с Гагариным и протянул ему наполненный до краев бокал вина. Лицо безбородка болезненно дернулось. Он прекрасно понял, кому были адресованы эти слова. Можно стать сенатором и даже канцлером, но в глазах старой русской аристократии ты всегда останешься малороссийским выскочкой с сомнительным происхождением. Тем временем истерика прекратилась, всхлипы затихли, и он залпом выпил второй бокал, услужливо налитый оберпрокурором. — записка? — еще раз уточнил Хованский. — Кому Константин ее передал? Его Величеству или брату? «Не знает этого Петр, а может, и не хочет говорить». Гагарина озарила неприятная догадка, и он протянул к бокалу дрожащую руку. «Давайте сделаем выводы». Привлек внимание канцлер, которому удалось взять себя в руки. «Наш замысел полностью провалился». Мы не только не получили искомые вещи, но и еще втянуты оказались в дело о покушении на сына императора. А что произошло с теми людьми, которых должны были взять в первую очередь, Василий Алексеевич? «Досадный да, случай. С казначеем мои люди разминулись буквально на два часа. Оказывается, он собирался отбыть в Швецию и сразу проследовал в порт». Не брать же на абордаж датского купца, на котором тот уплыл из России. А вот со вторым человеком, который нам известен как Волков, все еще сложнее. Мы не только не смогли его найти, но он успел предупредить царевича, еще и всех остальных известных нам помощников, которые попросту исчезли. Это значит, у него есть люди не только в моем, но и в других ведомствах. И самое печальное, что мы не смогли добраться до архива и денег. По нашим сведениям, большая часть денег хранилась в мраморном дворце. Архив, скорее всего, там же. Неужели ничего не удалось обнаружить? Продолжал уточнение безбородка. Вот в том-то и дело, что архив самого Константина удалось арестовать в Новгороде. Он его называет диковиным словом а, «картотека». «Сделаю себе такое же, коли все обойдется. Очень уж он удобен», — ответил Хованский. Но там не было старых бумаг, только записи самого царевича, причем в основном о делах хозяйственных и армейских. «Деньги нашли, но это, извините, личные средства нашего героя». Не было там никаких сундуков с золотом. Новгородский дворец перерыли от подвала до чердака. Пусто там. В столице производили осмотр очень осторожно и ничего не обнаружили. Не полезут же дознаватели в спальню невестки императора, а тем более в комнату его внуков-младенцев. Могу достоверно заявить. Нас полностью переиграли. Канцлер размышлял некоторое время и, приняв решение, произнес. Значит, будем договариваться с Константином Павловичем. Иного выхода у нас нет. Гаврил Петрович, как придешь в себя, немедля поезжай к своему другу Петру Лопухину и проси передать его высочеству наше искреннее почтение. Как он соблаговолит, мы его навестим и будем думать, как искупить вино. Гагарин тряс головой теперь уже в такт словам канцлера. Затем встрепенулся, будто что-то вспомнил. — А что говорит англичанин? Может, это он и есть отравитель? — Нет, у него сейчас такой выгоды нету. — С сожалением ответил безбородка. Переговоры о союзе только начались. Уитворд надарил подарков на тысячи рублей, и вокруг любого, ну хотя бы немного полезного человека хороводы водят. Ему нужен исключительно живой и здоровый царевич. Мельчайший, малейший намек о его участии в покушении, и император прекратит обсуждение грядущего соглашения. И тогда. Ему лучше домой не возвращаться. Думаю, он жалеет, что полез в это дело. Сидел бы себе Константин в Новгороде дальше. Пусть даже воду бы мутил через письма и газету. Все было бы хорошо. — Тогда кто же это такой шустрый? — возмутился Хованский. — Я бы и сам хотел знать. Мы думали, что действуем за спиной англичанина и тихонечко посмеивались а, как оказалось, кто-то стоял и за нашей спиной. Вот ему было смешно наблюдать, как мы, убогие вызвали на себя гнев его высочества. Главное, чтобы этот засанец Кутайсов ничего лишнего со страху не ляпнул. Этот может, но он слишком увяз в всем деле. Его величество был сильно зол на Бродобрея, и высказал ему прилюдно неудовольствие. После этого Кутайсов был в особняке Ольги Жребцовой, где наверняка имел разговор с Витвортом. Говорят, Турчонок пребывал в состоянии крайнего нервного расстройства. Но уже через два дня император сменил гнев на милость, и Бродобрей опять задирает свой длиннющий нос. Ответил Хованский. Тут подал голос уже охмелевший Гагарин, лицо которого перестало трястись и изрядно покраснело. — Но ведь многие людишки знают, что мы чего-то искали. — Сейчас проводится расследование. — И могут выйти на нас. Расследование о покушении проводит наш человек из тайной экспедиции. Ему же и было поручено провести обыск в Новгороде. Много он не знал. Кто же будет рассказывать про такое, да и вообще? Лишнего болтать он не будет, проверено временем. Князь Куракин в своем ведомстве уже ничего не решает, и устранился от дел. — По твоим же словам, — говорил Петрович. Следующий глава тайной экспедиции Петр Лопухин. — Вот и следует завтра тебе поговорить с ним, а заодно приведешь в порядок свои нервы. Тем более, что именно он наблюдает за делом Константина и докладывает его величеству. А там уже все успокоится с Божьей и нашей помощью. Хованский поискал глазами икону и, не найдя ее, быстро перекрестился три раза.